Я был искренне расстроен этой речью. Да и кого бы она ни тронула. И твёрдо решил не думать более об отъезде в чужие края, а остаться на родине, как того жевал мой отец. Но увы, через несколько дней от моей решимости не осталось и следа. Короче говоря, через несколько недель после моего разговора с отцом Я во избежание новых отцовских увещеваний решил бежать из дома тайком. Я сдержал пыл своего нетерпения и действовал неспеша. Выбрав время, когда моя мать, как мне казалось, была в более добром расположении духа, чем обычно, я отвёл её в уголок и признался, что все мои помыслы подчинены желанию повидать далёкие края. и что, если даже я и займусь каким-либо делом, у меня все равно не хватит терпения довести его до конца, и что пусть лучше отец отпустит меня добровольно, иначе я буду вынужден обойтись без его разрешения. Мне уже восемнадцать лет, сказал я, а в эти годы поздно учиться ремеслу, и если бы даже я поступил песцом к стряпчему, то знаю наперёд, я убежал бы от своего патрона, не дотянув до конца обучения и ушёл в море. Но если бы матушка уговорила отца хоть единыйжды отпустить меня в морское путешествие, ежели жизнь в море придётся мне не по душе, я вернусь домой и не уеду более. И я могу дать слово, что удвоенным прилежанием наверстаю потерянное время. Мои слова сильно разволновали матушку. Она сказала, что заговаривать с отцом об этом бесполезно, ибо он слишком хорошо понимает, в чём моя польза и никогда не даст согласия на то, что послужит мне во вред. Она просто изумлена, что я ещё могу думать о подобных вещах после моего разговора с отцом, который убеждал меня так мягко и с такой добротой, «Конечно, если я твердо решил себя погубить, тут уж ничего не поделаешь. Но я могу быть уверен, что ни она, ни отец никогда не согласятся на мою затею. Сама же она нисколько не желает содействовать моей гибели. И я никогда не буду в праве сказать, что моя мать потакала мне в то время, как отец был против». Последствию я узнал, что хотя матушка и отказалась ходатайствовать за меня перед отцом, однако передала ему наш разговор от слова до слова. Очень озабоченный таким оборотом дела, отец сказал ей со вздохом: "Мальчик мог бы жить счастливо, оставшись на родине. Но если он пустится в чужие края, он станет самым жалким, самым несчастным существом на свете".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 Не испросив ни родительского, ни Божьего благословения, не принимая в расчет ни обстоятельства, ни последствий, в добрый видит Бог час 1 сентября 1651 года я взошел на борт корабля, отправляющегося в Лондон. Надо полагать...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 Дай нам хорошее судно, да побольше простору, мы такого шквалика и не заметим. Ну, да ты ещё совсем неопытный моряк, Боб. Пойдём-ка, лучше сварим пуншу и забудем об этом. Взгляни, какой чудесный нынче день.